«Ленокс. Не отставать. Я вел отряд молодых рекрутов на пригорок, нарочно минуя место, где утром встретили свою смерть трое дезертиров. Дувший с океана ветер шелестел травой, и мне приходилось то и дело повышать голос. Не беда, люди привыкли к моим грозным воплям. «Стой, смирно!» — скомандовал я дюжине новобранцев, столпившихся на вершине холма. «Представьте, что вы на задании отбились от отряда». Заблудились в лесу или потеряли компас? Ваши действия?» Ответом было тягостное молчание. «Что? Никто?» И снова тишина. Рекруты переминались ноги на ногу и дрожали всем телом. «Ладно. Если беда приключилась с вами днем, все просто. Солнце движется с востока на запад». Я опустил взгляд и моментально нашел искомое. «Возьмите палку длиной 2-3 фута и воткните вертикально в землю». Я воткнул палку в землю. Как только взойдет солнце, ну или когда вы сообразите, что потерялись, положите камень на кончик тени от палки. Я пометил камнем воображаемую тень. Ждите минут 15. Солнце сместится, тень тоже, и вы отмечаете другим камнем новую границу. Неподалеку от первого камня к второй. Линия между двумя точками указывает направление восток-запад. Следуйте на восток, потом поверните на север и выйдите к замку, либо к океану. «Надеюсь, их-то вы не перепутаете?» Никакой реакции. Хотя лично мне шутка показалась забавной. Но чё, совсем другое дело. Тут вам необходимо ориентироваться по звездам. Новобранцы томились, ежились и лязгали зубами. Неужели они не осознают всей серьезности ситуации? Ведь на кону целое королевство. А их забудет лишь холод. Посмотрите на небо. Видите, четыре звезды похожие на неровный прямоугольник. Молчание. «Видите или нет?» «Да», — наконец ответил кто-то. «Все видят? Если нет, говорите сразу. Когда заблудитесь, будет поздно». «Тишина». «Отлично, это большая медведица. Теперь поднимите глаза чуть выше и найдите самую яркую звезду на всем небосводе, полярную. Нашли?» В ответ невнятное бормотание. «Полярная звезда четко указывает на север и всегда остается неподвижной» а другие светила вращаются вокруг. «Еще раз посмотрите наверх, запомните точку, прочертите от нее воображаемую линию до полярной звезды и следуйте в том направлении. Этот ориентир выведет вас прямиком к замку». Интересно, кто-нибудь понял? Хотя чего тут понимать, элементарные же вещи. С другой стороны, астрономии я обучился раньше, чем чтению, пока в моем распоряжении еще было что читать. Никаких вопросов не последовало. И я продолжил. Второй способ. Берете две палочки, затем выбираете какую-нибудь яркую звезду и выстраиваете палочки на расстоянии около метра друг от друга прямо под выбранной вами звездой. Как и в случае с Солнцем, ждете минут 20, пока звезды не сдвинутся. Если ваш ориентир сияет прямо над палками, значит, вы обращены лицом на восток. Если он сместился вверх или вниз, вы смотрите на запад. Перекочевал вправо на юг, влево на север. Только не перепутайте, иначе заблудитесь окончательно. Задание на ближайшие несколько ночей. Собираемся здесь и тренируемся даже в туман. Через месяц усвоите. А сейчас посмотрите на меня. Рекруты повиновались. Теперь вам известно, как находить дорогу по звездам. Но сразу предупреждаю. Я поочередно обвел взглядом каждого. Если решите употребить эти знания для побега, будете иметь дело со мной. И тогда вам не поздоровится. Уяснили? «Да, сэр», — отозвался какой-то смельчак а «Вот и хорошо. Свободны». Едва холм опустел, я растянулся на траве и устремил взор в небо. Временами в замке царел невыносимый шум. Даже в моей комнате не было спасения от топота, громогласных споров, глупого смеха. Но здесь... здесь никто не мешал моим думам. Неподалеку послышался шорох. Я встрепенулся, но, заметив колючку, успокоился. «Привет, девочка. Охотилась. Ну и как, удачно». Я потянулся почесать ее за ухом, но лисица тенью растворилась в сумерках, оставив меня созерцать небосвод. Его красота завораживала, но вместе с тем неумолимо напоминала отщетности и суете человеческой жизни. Отец учил меня различать созвездия, рассказывал легенды о тех, чьи имена уйковечены среди звезд. Не знаю, правда это или нет, но хочется верить, что где-то далеко-далеко другой отец рассказывает сыну те же истории». И сын, вдохновившись, мечтает о подвигах, мечтает сам стать легендой и обрести место в звездной вышине. Бедный мальчик. Когда-нибудь его мечты разобьются о реальность. Но пусть не сегодня. Хотя бы не сегодня.